разделявшим их. То почти скрывался в высоких хлебах, то выходил на открытый луг, где косили и складывали в копны сено. Лишь изредка задерживался он на несколько секунд, чтобы передохнуть, и, наконец, вышел разгоряченный и покрытый пылью на рыночную площадь маленького городка. Здесь он остановился и осмотрелся, отыскивая гостиницу. На площади... находились белое здание банка, красная пивоварня и желтая ратуша, а на углу стоял большой деревянный дом, окрашенный в зеленый цвет, на фасаде которого виднелась вывеска «Джордж». К этому дому и бросился Оливер, как только его заметил. он заговорил с форейтером дремавшим в подворотне который выслушав направил его к конюху а тот к хозяину гостиницы высокому джентльмену в синем галстуке белой шляпе темных штанах и в сапогах с отворотами который прислонясь к насосу у ворот конюшни ковырял в зубах серебряной зубочисткой сей джентльмен неторопливо пошел в буфетную выписать счет что отняло много времени когда счет был готов и оплачен Нужно было оседлать лошадь, а человеку одеться, и на это ушло еще добрых десять минут. Ольвер был в таком нетерпении и тревоге, что не прочь был сам вскочить в седло и мчаться галопом до следующей станции. Наконец все было готово, и когда маленький пакет был вручен вместе с предписаниями и мольбами как можно скорее его доставить, человек пришпорил лошадь и поскакал по неровной мостовой рыночной площади и минуты через две он был уже за городом и мчался по дороге к заставе так как было нечто успокоительное в сознании что за помощью послано и ни минуты не потеряно оливер у которого немножко отлегло от сердца побежал через двор гостиницы в воротах он неожиданно налетел на высокого закутанного в плащ человека, выходившего в тот момент из гостиницы. О, вскричал этот человек, взглянув на Оливера, и внезапно попятившись, Черт возьми, что это значит? Простите, сэр, сказал Оливер, я очень спешил домой и не заметил, как вы вышли. Проклятие! Пробормотал человек, впиваясь у мальчика своими большими темными глазами. Кто бы подумал? Разотрите его в порошок, он все равно выскочит из каменного гроба, чтобы встать на моем пути. Простите. Заикаясь, сказал Оливер, смущенный, безумным взглядом странного человека. Надеюсь, я вас не ушиб? Черт бы тебя побрал! Проскрежетал тот вне себя от бешенства. Если бы только хватило у меня храбрости сказать слово... «Я бы от тебя отделался в одну ночь, Проклятье на твою голову! Чему тебе в сердце, чертенок! Ты что тут делаешь?» Бессвязно произнося эти слова, человек потряс кулаком. Он шагнул к Оливеру, словно намереваясь его ударить, но вдруг упал на землю с пеной у рта, корчась в припадке. Одно мгновение Оливер смотрел на судороги сумасшедшего. Он и принял его за сумасшедшего — потом бросился в дом звать на помощь. Убедившись, что того благополучно перенесли в гостиницу, Оливер побежал домой как можно быстрее, чтобы наверстать потерянное время, и с великим изумлением и не без страха размышлял о странном поведении человека, с которым только что расстался. Впрочем, это происшествие недолго его занимало, ибо когда он вернулся в коттедж, Событий там было достаточно, чтобы дать пищу для размышлений и истереть из памяти все мысли о самом себе. Ро Мейли стало хуже. Еще до полуночи она начала бредить. Врач, проживавший в этом местечке, не отходил от ее постели. Осмотрев больную, он отвел в сторону миссис Мейли и объявил, что болезнь опасна. Чудо, если она выздоровеет! сказал он. Сколько раз Оливер вставал в ту ночь с постели и, крадучись, выйдя на лестницу, прислушивался к малейшему звуку, доносившемуся из комнаты больной. Сколько раз начинал он дрожать всем телом, и от ужаса на лбу у него выступал холодный пот, когда внезапно,